Глава 9. Сиена. Время текло медленно, как паток, истекающая с ложки. Мы сидели у постели Беттани, и ее тело разрушалось у нас на глазах. Пробило семь часов, и за окном взошла полная луна. В ночи раздавались завывания стай, когда их звериные ипостаси брали вверх. Единственными волками, оставшимися в комнате, были Диана и двое врачей. И даже они рычали на нас, если мы двигались слишком быстро. Не раз я видела, как Диана щелкает на них пальцами и что-то ворчит себе под нос. Она контролировала их. Но едва ли. Я потянулась к пустому стакану и кувшину с водой на прикроватном столике. Наполнила его а затем придвинулась к Беттани, как делала это много раз за те часы, что просидела с ней. «Подними голову, Би, я дам воды». Она послушалась. Обхватив ее затылок, я помогла осушить ей стакан. Еще ее голос был хриплым, словно она и не выпила только что целый стакан, будто и не пила галоны за галлонами. Не обращая внимания на остальных в комнате, я помогала ей пить, пока кувшин не опустошился. «Лучше». Я провела рукой по ее лицу и чуть не зашипела. Ее кожа была такой горячей, что с тем же успехом она могла бы гореть. Это было похоже на прикосновение к печи, от которой не обжигаешься лишь потому, что быстро отдёргиваешь руку. Стоун был единственным ответом. Биза мотала головой, отчего светлые волосы прилипли к лицу и шее. Следы укуса Уила почти исчезли. Это ведь хороший знак. Я посмотрела на Евангелину и задала ей тот же вопрос, который уже много раз повторяла. Как мы можем помочь ей? Герцогиня, должно же быть что-то, что мы можем сделать. Не могу поверить, что в этом волшебном мире магии ничего нет. Потому что я пыталась. Полдюжин раз пробовала на подруге свое исцеление, но не смогла даже установить с ней связь. Потому что, как и Уилл с мотылем, она не была больна и не была ранена. Она менялась, и я ничего не могла сделать. Мы даже пытались дать ей кровь, человеческую и вампирскую и, наконец, несколько капель моей. Но в результате Би только поперхнулась и ее вырвала. Эванжелина закрыла глаза и медленно покачала головой, после чего снова посмотрела на меня. Боль от печальной правды блестела в ее серебристых глазах, и это напугало меня. Я даже не знаю, как это происходит, сиена. Возможно, это связано с завесой и временами года. Возможно, сами основы нашей магии и существования меняются по мере того, как завеса исчезает. Тому, что происходит с нашей милой девочкой, нет прецедента. И поэтому нам не остается ничего, кроме как обеспечивать ей комфорт столько, сколько сможем обеспечивать комфорт потому что она умирала а все что у нас было это банальности нет я не верю должно быть что-то что угодно слова прозвучали гораздо громче чем я хотела обернувшись я увидела диану в изножье кровати и тут меня осенило может есть что-то диана «Что, если мы сделаем для нее то, что Ликон сделал для тебя? Можем мы превратить ее в оборотня? Это поможет противостоять тому, что происходит с ней сейчас, верно?» Надежда мгновенно вспыхнула во мне, и я отчаянно ухватилась за нее. Диана поджала губы и посмотрела на врачей в халатах. Они быстро склонили друг к другу головы, бормоча что-то слишком тихо для моих ушей. Доминик мягко положил руку мне на плечо и присел передо мной. Он ни разу не вышел из комнаты и продолжал оставаться рядом со мной, лишь изредка принося воду для Би, принося еду и воду для меня самой. «Сиена, я очень хочу, чтобы Бетта не была спасена и ради тебя, и ради Уила. Он протянул руку и смахнул с моих щек слезы, о которых я даже не подозревала. «Велика вероятность, что она не выживет. Ее тело не сможет долго выдерживать такой раны. Ни один человек такое не выдержит». Я судорожно вздохнула, ясно понимая, что он изо всех сил старается подготовить меня к еще одной смерти подготовить к потере еще одного друга, который так быстро стал частью моей семьи. Уилл застонал, стоя на коленях с другой стороны кровати и сжимая руку Беттани в своей. «Моя прекрасная девочка, пожалуйста, не оставляй меня. Не сейчас, не тогда, когда я наконец признался, что люблю тебя. Пожалуйста, останься со мной». У Эванжелины вырвался вздох, но в остальном в комнате было тихо. Я обернулась на звук закрывающейся двери. Врачи ушли. Они сдались? Они отправились за сывороткой, чтобы попытаться превратить ее в оборотни. Они передадут ее слуге-человеку, так как будут заняты другим на тот момент». Но сыворотка достаточно проста в применении. Ей просто нужно выпить ее в полночный час. Тихо сказала Диана. Процесс болезненный, и вероятность того, что сыворотка убьет ее высока. Но она и так умирает. И у нас нет других вариантов. Хорошо это или плохо, мы попытаемся. Я стиснула зубы и кивнула. «Спасибо». Челюсть Дианы была сжата. В ее глазах появился отчетливый дикий огонюк. Не благодари меня пока. Даже если выживет, ей могут потребоваться годы, чтобы простить вам боль, которую вы собираетесь ей причинить. Я не могу остаться. Не могу заново пережить собственный путь к лунному свету. Моя волки зовут меня. «Я должна идти». С этими словами Диана развернулась на каблуках и быстро вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Несколько минут царило тяжелое молчание, которое нарушил юный принц. «Это хорошая идея», — тихо сказал Уилл. «Я все равно женюсь на ней. Обратен человек. Кем бы она ни была, я женюсь на ней». «Би — лучшее, что когда-либо со мной случалось. Просто я был слишком упрям, чтобы увидеть это». Ему, черт подери, давно пора было это понять. Я лишь надеялась, что это произошло не слишком поздно. Герцогиня погладила Беттани по голове. Ее слова перекликались с моими мыслями. «Будем надеяться, что мы не слишком опоздали с нашей милой Би». В следующий час бормотание Беттани было единственным звуком в комнате, конкурирующим лишь с завываниями снаружи. Иногда Би словно пыталась петь или напевать мелодию, которую слышала лишь она. Иногда билась и умоляла о смерти. Ее тело выгибалось дугой от пят до самой головы. И хуже всего было когда нам приходилось держать Беттани, чтобы она не ушиблась. Мы продолжали менять холодные салфетки, усаживали ее в ванну со льдом, давали ей воду. Ничто из этого особо не помогало, но хотя бы чем-то занимало нас, пока мы наблюдали за тем, как Беттани борется. Герцогиня расхаживала по комнате, постукивая пальцем по подбородку. Что с ней могло случиться? Если бы Эдмунд знал, что бы это не особенное для тебя, он мог бы как-то наслать на нее чуму перед нашим отъездом. Но я не понимаю, как он мог узнать. Мы были очень осторожны. Если он и попытался бы кого-нибудь убить, это была бы ты, Сиена. Доминик низко зарычал. Хотя я не думала, что герцогиня ошибается. Если б Эдмунд знал, что у Доминика есть ко мне чувства, то он захотел бы именно моей смерти. Король вампиров никак не мог знать, что Беттани и Уилл любят друг друга. Даже предательница Скарлетт не знала этого. Стоит ли нам снова обратиться к книгам? Диана с Эванжелиной потратили на это несколько часов, но ничего не нашли. В здешней крепости обширная библиотека, почти такая же большая, как у Фейри. Мы могли что-то упустить, — сказал Доминик. «Или, может, поговорим с Оракулом? Она куда-то исчезла, наверное, объедает кухню». Когда скептик Доминик предложил обратиться к этому Оракулу, я поняла, что мы достигли дна. Они начали хвататься за соломинку. Мы все начали. Но Уилл все равно кивнул. «У нас есть время до того, как на ней испытают сыворотку. Наверняка в здешних архивах должно быть что-то, что поможет сориентироваться. Просто нужно поискать внимательнее». Все трое почти одновременно кивнули. «Тогда решено» сказала герцогиня, направляясь к двери. Пойдемте, Втроём дело пойдет быстрее». «Вы уходите?» Я уставилась на их троицу. Не то чтобы я боялась остаться с Беттой не наедине, скорее боялась, что подруга умрет. И не хотела, чтобы она покинула нас, когда уила не будет рядом. От одной этой мысли все в груди сжалось и глаза снова защипали. Я крепче сжала руку Би. Она не может умереть, просто не может. Доминик наклонился и поцеловал меня. Его губы крепко прижались к моим. «Рейф и Джек прямо за дверью. Если мы понадобимся тебе или что-то изменится, отправь их за нами. Мы должны попытаться найти лекарства. Мы должны что-то сделать». Я моргнула, и все трое исчезли. Мгновением позже Рейф просунул голову в дверной проем. «Мисс, мы здесь. Если понадобимся, просто позовите». Пара юношей, еще вчера бывших подростками, охраняет дверь, когда поблизости бродят тысячи оборотней. Я поморщилась. «Эти двое не особо утешают». Бетта не застонала. «Помнишь, каким был океан, когда мы плыли к лодке?» «Как лед. «Я думала, замёрзну до смерти». Это самое связанное, что она произнесла за последние несколько часов. И я. Я снова провела рукой по её лицу, такой холодный. Ее глаза распахнулись. Они казались светлее, чем когда-либо прежде, почти как лед. «Би?» «Я...» Она замолчала и отпрянула от моей руки, а затем, шатаясь, поднялась на ноги. На ней была лишь тонкая ночная сорочка. И то приличия ради. Я попыталась встать перед подругой, но она была быстрее. Намного быстрее, чем днем ранее. Паника сдавила грудь. «Бетта, не пожалуйста. Тебе не следует вставать». Ее глаза остановились на мне, ноздри раздулись. «Я хочу то, что не должна, Сиена». Ее горло дёрнулось. Она тяжело сглотнула, уставившись на мою шею. Не говоря больше ни слова, Би отвернулась от меня и побежала к балконным дверям, перепрыгнула через них со скоростью кошки. Не было времени на раздумья. Я просто рванула за ней и лишь в последнюю секунду прокричала «Позовите генерала! Она направляется в гавань!» После я пробормотала молитву и спрыгнула с балкона второго этажа. Приземление вышло лучше, чем я ожидала. Живая изгородь из густого кустарника спасла меня от худшего. Тем не менее, я потратила драгоценные секунды на то, чтобы распутаться и броситься в погоню. К тому времени, как я помчалась за Беттани, она почти скрылась из виду. Я сделала все возможное, чтобы сократить разделявшее нас расстояние, но она была молниеносна. Мне с ней не сравниться. Несколько мгновений спустя я увидела ее силуэт, подсвеченный ярким светом полной луны. Беттани побежала прямо к воде и без колебаний нырнула в нее исчезнув под мягко плещущимися волнами. Минуту спустя я достигла кромки воды. От холода океана перехватило дыхание, но я последовала за ней. Сердце едва ли не выпрыгивало из груди, пока я искала в волнах признаки ее присутствия. Но ничего не было. «Би!» — позвала я. соленая вода заполнила горло и ноздри, Защипала глаза. Я нырнула под воду, лихорадочно выискивая хотя бы что-нибудь. И только я собралась подняться на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, как увидела Беттани, сидящую в Сукхасане на дне океана. Я схватила ее за волосы и потащила вверх. Мы вынырнули на поверхность, и она ахнула. Впервые ее лицо казалось не красным, светло-розовым. Так, так лучше, прошептала она. Несмотря на это, вода вокруг нее быстро нагревалась. Движение волн забирало тепло, сменяя его свежим холодом. Я дрожала, но Би казалась довольной. Просто позволь мне посидеть здесь, сказала она. Ее глаза все еще были стеклянными и странными, но, по крайней мере, не стонала. Я не могла найти в себе силы отказать ей. «Хорошо, но держись поближе к берегу», — прошептала я. «И веди себя тихо». Холод подтачивал мои силы, а из-за ледяной воды, резких порывов ночного ветра и отсутствия солнца мне грозило переохлаждение. Я отплыла назад, туда, где могла коснуться ногами дна, И встала, пробираясь по мелководью. Что, черт возьми, происходит? Они клялись, что это невозможно, но скорость, стремление к тому, что нельзя, быть-то не стало. Я оборвала эту мысль, прежде чем она переросла в настоящую панику. Если это так, то она, вероятно, умрет быстрее, чем трансформация будет завершена. Лучше бы это была болезнь. По крайней мере, ее можно было исцелить. И хотя океан не был лекарством, он приносил ей облегчение. Значит, так тому и быть. Мы побудем здесь. Я постояла немного на берегу, наблюдая, как Бетта не плавает на спине. Словно ей плевать на весь мир. Все было бы хорошо, если бы не... Позади меня раздалось низкое рычание. Враждебность в нем была явной, как звон колокола. Я медленно обернулась, уже зная, что увижу. Но это не помешало надеяться, что мне почудилось. Огромный темно красный волк со скаленными зубами и вздыбленной шерстью крался ко мне. На меня накатило облегчение, из груди вырвался нервный смешок. «Слава богам! Лохлин, это я!» «Сиена!» Низкое ракочущее рычание не стихло ни на йоту. Я протянула к нему ладони. «Лохлин?» Он зарычал и вильнул влево, заставив меня отступить назад. «Ты что, с ума сошёл? Лохлин!» Вскрикнула я, а он в ответ щелкнул зубами. Слова Дианы эхом отдавались в голове. Для вашей же безопасности всем вам нужно оставаться за запертыми дверями. Мы принимаем все меры предосторожности и стараемся вести себя как можно цивилизованнее. Но я могу контролировать ситуацию лишь тогда, когда Луна начнет притягивать нас. В основном мы будем на открытом воздухе, но все очень непредсказуемо. Но мы явно не были внутри и в безопасности. И сейчас Лохлин был каким угодно, но только непредсказуемым. «Послушай, дружище, я сделаю шаг назад?» Я очень ясно вспомнила, что он не умел плавать. И хотя вода была чертовски холодной, я предпочитала получить переохлаждение, нежели быть растерзанной лучшим другом Доминика. Я снова сделала шаг назад, но он обошел меня сбоку. И на этот раз Лохлину удалось встать между мной и океаном. Когда я уставилась на его оскаленную морду, массивные зубы, сверкающие в лунном свете, чувство страха охватило меня с новой силой. Я не хотела брать под контроль волка Лохлина, но иного выбора не было. Сделав глубокий вдох, Я потянулась к силе внутри себя. Однако прежде чем я смогла что-либо сделать, что-то нарушило мою концентрацию. Ровный гул деревянного жезла. «Отойди от моей пары, Лохлин».